«Тимар, возьми парочку электрошокеров и пойдем-ка посмотрим, кто это там к нам на ночь глядя заявился!» Обратилась я к Тиму. Одна я идти не собиралась. Я, конечно, девушка решительная, но не камикадзе. Тимар молча кивнул и вынул из ящика кухонного стола два шокера. Тот, что поменьше дал мне, второй в виде дубинки сжал сам. К воротам мы подошли тихонько, стараясь не шуметь.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 «Обсуждать негоже!» Я помедлила пару секунд и приоткрыла дверцу на длину цепочки. Да-да, я на все входные двери и в дом, и на воротах навешала специальные дверные ограничители. Сильных недоброжелателей это, конечно, не остановит, но хоть какая-то защита. Вот и сейчас я приоткрыла дверцу ровно на длину этой самой цепочки и выглянула.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 Как вы делаете это обычно, на природе? Еды дать могу, воды тоже, но в дом на ночь не пущу. Леди, а как же правило гостеприимства? Неужели вы оставите нас ночевать на улице? Эльф улыбнулся, подпустив в голос все свое очарование. И я бы даже растаяла и впустила их, если бы не новости по телевизору о всяких криминальных ужасах.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 «Тим, — я понизила голос, — натаска им воды, пожалуйста. Ведра в сарае пусть напоят лошадок. Только сам не выходи, за ворота передай, а то я переживаю за тебя. А я сейчас макарон отворю и посмотрю, чем еще можно накормить эту толпу». Вкратце, рассказав Филимону о том, кто приходил, я поставила вариться две пачки макарон, точнее пасты в виде бантиков.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 Филя следил за мной желтыми глазами, а Тимар пытался успокоить. «Так, мальчики», – заговорила я, когда мы помыли и убрали посуду. «Похоже, гости из Ферина к нам зачистят. И мне это не то чтобы не нравится, но как-то нервно. Исходя из этого, предлагаю начать будить того спящего красавца, что лежит у нас наверху. Какой-никакой, мужчина»